Суббота. Обновленное расписание. Конкурс красоты Дворца Роз. Расписание участника. День 4 Примечание. В свете последних событий расписание на субботу было изменено, с учетом более позднего начала. В частности, тренировка Джеммы отменена, а для шоу этого года был назначен запасной судья. Савилла Финч заменит доктора Джеймса Беллингема. Завтрак. С 8 до 10 утра. Можно забрать в палатки 1940-х годов. Шоу столетия сквозь десятилетия». Полдень. Ворота откроются для гостей конкурса, семей и друзей конкурсанток, а также для широкой публики, чтобы принять участие в праздновании столетия конкурса красоты». Конкурсантки должны явиться в свои палатки за 15 минут до запланированного выступления. не опаздывайте. Время сбора на шоу. 18.00. Финальный конкурс. 19.00. Начинается с показа бальных платьев, затем переходит в демонстрацию талантов и заканчивается комбинацией купальников и интервью. Список дел Дакоты. Занять призовое место. Победить.